погожим днем ровно через неделю, уже под вечер Дженнис Лоус высказывала свою точку зрения. Вокруг сидели Ева Нил, дядя Бен и доктор Дермот Кинрос. Значит, безупречный свидетель убийства, на чьих устах лежала печать молчания, так как он не мог компрометировать даму, и есть убийца? Это что-то новенькое, правда? Нед Этвуд сам так думал. Он взял дело лорда Уильяма Рассела 1840 года и вывернул его наизнанку. Цель его, как я уже вам говорил, была обеспечить себе алиби в убийстве сэра Морриса. Ева должна была стать и его алиби, и свидетельницей, тем более надежной, понимаете, что она рассматривалась бы как свидетельница недоброжелательная. Джаджа Бен фыркнул. Одного не пойму, зачем ему было убивать Мориса. И я не пойму, зачем. Он ведь его даже не знал, правда? Думал, что не знает. Что значит думал? Я хочу, чтобы вы припомнили кое-что из того, что нам удалось выяснить. В прежние дни, когда вы были ещё женой Неда Этвуда, вы ведь не были знакомы с Лоузами, верно? не были. Но вы не раз обращали внимание на отца семейства. Да, верно. И каждый раз, видя вас с Этвудом, он пристально, как бы в недоумении, разглядывал вас обоих. Так вот, он пытался вспомнить, где он уже видел не до Этвуда Более того, помните, когда вы стали уже невестой Тоби Лоуза, сэр Морис принялся осторожно расспрашивать вас про Этвуда. Но он запинался, кашлял, странно на вас поглядывал и вдруг оставил свои расспросы. Помните? Ну вот. А вы? Вы были замужем за Этвудом, но что вы о нём знаете? Что вам удалось о нём узнать о его прежней жизни, семье и вообще? Ева облизала губы. Ничего. Дженис застыла, поражённая внезапной догадкой. Дермат обернулся к ней. Вы говорили мне, милая девушка, что у вашего отца была плохая память на лица. Но вдруг что-то подталкивало его память, и тогда он обычно вспоминал, где кого видел. Во время своей работы по тюрьмам он переведал множество лиц. Вряд ли мы узнаем, когда именно он вспомнил, где он видел Этвуда. Но он определённо вспомнил, что Этвуд самый настоящий преступник, сбежавший из Оксфордской тюрьмы, где отбывал пятилетний срок за двоежёнство. Двоежёнство? Абсолютно точно. Он был типичный повеса и Лавелас, пользовался огромным успехом у женщин. Они его и содержали всю жизнь. Как видите, события постепенно вырисовываются. После вашего развода этот вот отправился в Соединённые Штаты. Он говорил, что ещё вернёт вас, и действительно собирался. Но тем временем вы стали невестой Тобилоуза. Сэр Моррис был очень доволен. Он был просто в восторге. Он хотел, чтобы ничто, ничто не помешало этому браку. Дженни взглянула на Еву. Я жутко с вами обошлась. Простите. Однако именно вы дали нам ключ, мисс Лоус. Помните, вы рассказали нам историю о некоем заключенном Финистре? Вы только послушайте. История повторяется. В злополучный день сэр Моррис пошел погулять перед ужином. Куда он пошёл? В бар замка. И кто же, как мы давно знали, был в этом баре, Нэт Эдвардт, который во всём услышании хвалился, что вернёт жену, даже если придётся кое-что о ней пораสсказать. Ваш отец сказал ему: "Прошу вас, сэр, выйдите на два слова". Эдвардт не знал, какой будет разговор. Он вышел, и тут он обнаружил было легко себе представить, какой его охватило пешенство, что старый джентльмен прекрасно в курсе его дел. Они пошли в зоологический сад. Сэр Морис весь дрожа сказал ему точно то же, что когда-то говорил министру. Помните? Дженис кивнула. "Даю вам 24 часа на то, чтобы убраться. По истечении срока Все сведения о вас и о вашей новой жизни, где вас можно найти, ваше новое имя словом всё будут переданы в Скотланд-Ярд. Это было как гром с ясного неба. Теперь Этвуд не заполучит жену, а он себя убедил, что непременно вернёт её. И прощай, приятная жизнь впереди опять тюрьма. Единственный выход расправиться с сэр Морисом. Он не был близко с ним знаком, но неплохо знал порядки на вилле Привет. Не забудьте, он не один год тут прожил. Он не раз видел, как сэр Морис засиживался допоздна у себя в кабинете, когда остальные члены семьи уже ложились спать. Он знал планировку кабинета, потому что в жаркую погоду старик не задергивал шторы. И из их с Евой спальни все было видно, как на ладони. И главное, у него был ключ от дома Евы, который подходит и к двери виллы «Привет». Дальше вам вряд ли приятно будет слушать. Говорите. Вы настаиваете? Говорите. Говорите. Что ж уж, если он решился действовать, так ему надо было навеки заткнуть сэру Морису рот. Значит, следовало на всякий случай обеспечить себя безупречным алиби. Он терпеливо выждал, пока вылегли спать, пока не погас свет во всех окнах, кроме двух незанавешенных окон кабинета. Открытые окна были ему даже на руку. Это входило в его план. А вдруг бы его увидели из какого-нибудь дома напротив? Из какого именно? Ну, конечно. У меня шторы всегда задёрнуты, а на остальных виллах сейчас в конце сезона уже не живут. Вот именно. Так что Этвуд спокойно открыл своим ключом дверь дома сэра Морриса. Это было примерно без двадцати час. Ему было известно о глухоте сэра Морриса. Он открыл дверь, схватил кочергу, Из сзади подошёл к своей жертве. Старик был поглощён изучением своего сокровища, на блокноте, лежавшем на столе крупным каллиграфическим шрифтом было выведено: Табакерка в виде часов. Убийца поднял руку и ударил. Ударив раз, он озверел. Ева, знавшая не до Эдтвуда, представила себе эту картину Один из ударов, возможно, случайно, но скорее рассчитано пришёлся по дорогой безделушке. Эт вот, видимо, поинтересовался, что он такой разбил. На него с перепачканной страницы блокнота глядели крупные буквы первого слова: табакерка. Как мы увидим, Слово это запало ему в голову. А теперь перейдём к самому главному. Мадам Нил, какой на этого де был костюм? Такой тёмный, с ворсом. Ну вот, когда он разбил табакерку, крошечный осколок отлетел и прилип к его костюму. Он ничего не заметил. А потом Злополучным образом этот осколок запутался в ваших кружевах, когда он обнимал вас во время эпизода в спальне. Вы тоже ничего не заметили. Вы знать не знали ни о каком осколке и готовы были поклясться, что кто-то вам его подсунул. Но в действительности всё куда проще. Впрочем, я забегаю вперёд. Я вам рассказываю всё так, как это теперь выяснилось, а не так, как в случае представился мне с самого начала. Когда Гарон изложил мне суть дела, я решил, что скорее всего убьёт кто-то из лос. Не обижайтесь на меня, мы ведь и сами так думали. Меня смутили кое-какие подробности уже в первом, очень кратком рассказе Евы Горону. В тот первый вечер навили привет, но только совсем не дав, когда Ева снова рассказала мне все подробности за омлетом у папаши Руссе, у меня будто пелена спала с глаз. Смутная догадка стала уверенностью, и я сообразил, что мы ищем преступника не там, где надо. Теперь и вы уже всё поняли. Я его вздрогнула. Да. Да. Ещё бы не понять. Чтобы и остальным стало ясно, давайте восстановим картину. Этот вот явился к вам без четверти час, открыв дверь с помощью неоценимого ключа. Глаза у него были стеклянные. Я ещё подумала, что он напился. И вообще, он был какой-то странный. чуть не плакал, но нет, он не был пьян. Нет, он просто только что убил человека. Убить человека, преднамеренно убить. Это не так-то легко даже для Неда. Так или иначе, он ворвался к вам. Навёл разговор на Лоузов и на старика, который сидит в доме через дорогу. Наконец, доведя вас до совершеннейшей истерики, он отдёрнул штору и выглянул в окно. Ой, покесили свет. Так? Давайте вспомним, что говорили вы оба в течение следующих минут. Цар Моррис ещё не лёг? Да? Да. Он ещё не лёг. Но ему не до нас. Он рассматривает в лупу какую-то табакерку. Постой. Ну что там такое? С ним ещё кто-то? Но мне его плохо видно. Наверное, Тоби. На этот вот подойдёшь ты от окна или нет? Глубоко вздохнув, мучительно ясно вспомнив ту безветренную ночь и духоту в спальне, Ева открыла глаза. Вот и всё. Но сами-то вы, мадам Нью, сами-то вы смотрели в окно? Нет. Вот оно. Вы поверили ему на слово Самое поразительное, просто ошеломляющее Это заявление Неда о том, что он увидел Если он что и мог разглядеть на расстоянии 50 футов То только что-то маленькое, похожее на часы А он выкладывает без запинки, что он видит табакерку Да, тут-то наш умник себя и выдал Он не мог знать, что это табакерка. Верней, осведомлённость его могла иметь лишь единственное и весьма мрачное объяснение. Но заметьте, что он делает дальше. Он тут же начинает убеждать её, будто и она сама смотрела в окно, будто она видела сера Мориса живым и здоровым, с лупой в руке, а рядом с ним якобы притаилась некая зловещая тень. Этот вот прибёг внушению. Он повторял: "Помнишь, что мы видели?" А Ева исключительно внушаема, как говорил ей однажды какой-то психолог, и как я сам успел заметить, нервы у неё расшатаны. Она что угодно готова увидеть. Ну и вот, внушив ей, будто она видела живого сера Мориса, нет отдёргивает штору и демонстрирует ей мертвеца. Вся игра сводилась к тому, чтобы убедить его в том, что она видела то, чего она не видела, то есть что она видела живого сера Мориса, когда нет был уже у неё. Еву передёрнуло от ужасных воспоминаний, и будто табакерка табакеркой обычного вида Умный мистер Этвуд вышел бы сухим из воды. Дженнис внимательно посмотрела на дермато. Доктор Кинрас, это очень умно. Умно? Ещё бы. Малы, видимо, знал историю преступлений. Он так ловко притянул дело лорда Уильяма Рассела, что любой Да нет. Я имею в виду, как это вы всё раскопали? Ах, это. Да тут любой бы догадался. Правда, Тоби Лоус в коричневых перчатках несколько спутал картину. Для Этвуда он был просто манны небесной. Если Ева верно передала мне его реакцию, он был изумлён и восхищён. Тоби добавил ко всему последний достоверный штрих. Этвуду уже нечего было бояться. Теперь понимаете, чем должна была кончиться вся игра? Он совершенно не собирался фигурировать в деле, он хотел смыться. В глазах людей ничто не связывало его с сэром Моррисом, но все же в случае чего у него было алиби. В любой момент можно было пустить в ход показания, как он думал, зависимые от него женщины. И особенная убедительность этих показаний заключалась бы в том, что давая их свидетельнице, пришлось бы выдать кое-какие компрометирующие ее обстоятельства. Вот почему после обморока в отеле он рассказал о том, что его сбила машина. Он вообще не собирался затрагивать волнующую его тему, и он ни минуты не думал, что серьёзно расшибился. Но, но это сорвало весь план. Сначала он упал и получил сотрясение мозга. Потом вмешалась мстительная Иветта и повела собственную игру, чтобы разрушить помолвку Тоби и Евы. Этвуд, конечно, вовсе не думал, что подозрение падёт на Еву. Он меньше всего мог этого ожидать. Он лежал без сознания, но пришёл бы в ужас, если бы узнал, что происходило тем временем. Если Этвудом когда-то уже интересовалась полиция? Если он когда-то уже совершил преступление, отпечатки его пальцев должны храниться в Скотланд-Ярде. Дядя Бен при свистнул. Значит, ваша прогулочка на самолёте в Лондон, пока я это не выяснил, нельзя было действовать дальше. Зайдя к этому в гостиницу, я незаметно взял его отпечатки пальцев, прижав к ним свои часы. когда щупал ему пульс. Все вышло очень естественно. Ну вот. А в Скотланд-Ярде, конечно, отыскался дубликат этих отпечатков. Тем временем... Опять началась неразбериха. Да, вас арестовали. Увы, на допросе в полиции Ева передала версию Эдвуда, но не всю сцену дословно. Ага, подумали Гарон и Ватур. Никто не говорил ей о новом сокровище сэра Моррису. Никто её его не описывал. Нет, конечно, нет. Так откуда же она знает, что часы этот табакерка? И тут уж каждое ее слово стало рассматриваться как изобличающее её вину. Угу, ясно. А тут этот вот пришёл в себя. Да, он рвался засвидетельствовать, что Тоби был тот самый человек в коричневых перчатках и положить делу конец. От не ударом он готовился вернуть жену и отправить в тюрьму соперника. Я не стал его удерживать. Зря, наверное, не стал. Ну что ж, что ты сделаешь? Как вы знаете, он умер на пороге кабинета Ватура. Он потерял сознание, упал и умер. В девять вечера мсье Аристит Гарон, префект полиции Ла Банделетты, свернул на Рю-де-Занж и двинулся по ней величавой походкой монарха. Ему сообщили, что ученейшего доктора Киннерса можно найти сейчас за чаем у мадам Мил в саду за виллы этой милой особой. Дело Лоузов было благополучно завершено. Мсье Гарон пребывал в прекрасном расположении духа. Теперь его, Гарона, фотографии красовались на передовицах всех газет. Рассекая траву тросточкой, Мсье Гарон бодро завернул зал. Сгущались сумерки, затихли каштаны. Он репетировал в уме предстоящую ему речь. И тут увидел перед собой двоих иhier горон застыл на месте глаза его чуть не вылезли из орбит ни счёму гонавение он не мог оторвать от них взгляда он был человек порядочный человек вежливый и отнюдь не противник всякого рода удовольствий и он отвернулся и пошёл прочь Однако слово «тру-ля-ля» то и дело срывалось его уст и таяло в вечернем воздухе.